Ограничение относительно теплого участия. Иногда теплое участие может быть очень трудным, особенно если пациент ищет дополнительных терапевтических контактов, звонит по телефону, либо приходит в кабинет терапевта в неурочное время. Если терапевт не готов разговаривать с пациентом в данный момент, и нет кризиса, требующего немедленного вмешательства, он может предложить пациенту побеседовать позже. Или же терапевт может открыто рассказать о трудностях, привести краткую беседу с пациентом, а затем в течение нескольких минут общаться с ним настолько тепло и участливо, насколько это возможно. Терапевт, который постоянно испытывает холодность, отстраненность или скуку по отношению к пациенту во время плановых психотерапевтических сеансов, может быть уверен, что-то не в порядке с ним самим, с пациентом или с ними обоими. Стратегия, применяемая в такой ситуации, рассмотреть данную тему с консультативной группой по обсуждению клинических случаев, проанализировать взаимодействие вместе с пациентом и решить проблемы в отношениях. Зачастую нежелание терапевта выступает признаком препятствующего терапии поведения со стороны пациента или того, что специалист не соблюдает собственных границ. Некоторые терапевты принадлежат к прохладному типу, то есть от природы, сдержанные в межличностных отношениях. Конечно, проблем не возникнет. Если пациенту тоже удобно поддерживать дистанцию в отношениях. И наоборот, при работе с пациентами, которые хотят получить или нуждаются в более теплом отношении, или которые принимают сдержанность за безучастность, такая особенность характера специалиста может стать камнем преткновения. Прежде всего, нужно помнить о процедурах соблюдения границ. Подробнее об этом в главе 10. В упомянутой ситуации с эмоционально сдержанным терапевтом ему следует быть откровенным относительно своего стиля проявления заинтересованности и участия. Во-вторых, терапевт должен помочь пациенту в интерпретации и в идеале в реальном принятии других характеристик отношений, которые указывают на дружелюбие и расположение клинициста. Другими словами, терапевту следует компенсировать воздействие своей сдержанности за счет подчёркивания других позитивных аспектов отношений. Например, терапевт, который имеет такую сильную сторону, как надежность, может указать на нее к выражение заботы и расположения к пациенту. В-третьих, терапевт может выразить свое отношение к пациенту словами, например, «Мне нравится с вами работать», «Вы интересный человек». С нетерпением жду следующей встречи. Вы можете позвонить мне по телефону, и я с вами с удовольствием пообщаюсь если это действительно так.